Всего 15 миль до ипподрома. Забастый голубь стоял немного отступя от Темзы на Беркширском берегу в старомодном цветнике, полном роз, левкоев, маков, гвоздики, флоксов и резиды. В теплый июньский день ароматы сада и от цветущего под окнами шиповника струился в старый кирпичный дом, выкрашенный в бледно-желтый цвет. Служба на парк Лейн в доме Джемса Фурсайта в последний период царствования Виктории, подкрепленная последующим браком с горничной Эмили, Фифин, дала Уормсону возможность так досконально изучить, что к чему, что ни одна гостиница на реке